Глава 32. Где происходит два инцидента на парковке у Сейнсберис, срабатывает тревожная сигнализация и приходит к некому решению. Место действия супермаркет Сейнсберис, пятница, без 28. В этот сумеречный час большинство людей сидят дома, а основные покупатели одиночки, у которых в корзине лежит порция салата и бутылки вина или воды. Краснолицый мужчина нёс два ящика дешёвого пива. Женщина с озабоченным видом металась от стеллажа к стеллажу, скупая всё самое большое, дешёвое и быстрое: бесконечные упаковки пиццы, соков, туалетной бумаги. Менди казалось, будто вечер длится вечно, один из тех вечеров, когда кажется, что стрелки больших настенных часов едва движутся вперёд. Сегодня она чувствовала себя усталой. Пока девушка ходила вдоль стеллажей, передвигая товары на место купленных и перекладывая почти просроченные упаковки в первый ряд, её тело налилось тяжестью. В глазах ребило, требовались усилия, чтобы переложить печенье, хлопья и травяные чаи. Обычная эта работа, хоть и не очень нравилась, позволяла ей мечтать на ходу, глядя на различные товары, обещающие определённый образ жизни. На жизни радостных, стройных людей из упаковок, те улыбались в спортзале, в машине, сидя в дизайнерской одежде за массивным сосновым столом с кофейником в руках. Она представляла себя и девочек такими же сияющими и здоровыми и свободными. Но не сегодня. Не после того сообщения, которое она недавно получила. Теперь те же самые жизнелюбивые образы насмехались над ней, напоминая о том, что она сделала. Что если в банке об этом узнают? Они и так уже что-то подозревали, а терпение Джо, верной надёжной Джо, было на исходе. Она почти не разговаривала с ней с той ночи в винном баре. Та, конечно, не выдаст её, но что если ещё кто-то узнает? Если бы только. Если бы. И вот наконец-то, наконец-то музыка ускорилась, и Вонна металлическим голосом объявила о закрытии магазина И после короткого обсуждения с Доун и ранджендером реалити-шоу Остров любви, тут Менди пришлось притворяться. Она пропустила 6 серий. Девушка осторожно выглянула из задней двери и осмотрела почти пустую парковку. Убедившись, что никого нет, она вышла на улицу. Менди Она полузадушенно вскрикнула, рука метнулась к карту, но из тени вышла всего-навсего Тельма, закутанная в несколько слоёв одежды. Вечер был прохладным и влажным. Извини, что напугала тебя. Это я, Тельма Купер. Я хотела поговорить с тобой о той ночи. Менди посмотрел на неё. К ней уже вернулось обычное бесстрастное выражение. Простите, я не должна была так на вас набрасываться, миссис Купер. Просто, как уже сказала, я была расстроена. Несмотря на внешнее спокойствие, глаза девушки метались из стороны в сторону. Тэль мы проследила за её взглядом, но парковка оказалась пустой. Ничего страшного, я просто подумала, может быть, дело в чём-то другом? Я просто устала. Глаза по-прежнему метались туда-сюда. Послушайте, мне очень жаль, миссис Купер, но мне пора. Ты выглядела. Перед мысленным взором возник образ пальцев, нервно сминающих и расправляющих шарф. Расстроенная Голос Тельмы был одновременно добрым и сильным. Этот голос много лет утешал детей, искучающих по маме или поцарапавших коленку. Большие голубые глаза внезапно наполнились слезами, и Мэнди сделала то, чего Тельма, большая поклонница носовых платков, никогда не могла понять. Она бешено замахала руками перед глазами, пытаясь высушить слёзы. Тельма протянула ей салфетку. Ты, наверное, очень устаёшь. работая на двух работах. Мэнди просто кивнула, неуверенная в том, что голос её не подведёт. «Кто-нибудь помогает тебе с детьми?» «Моя мама. И его мама. В смысле отца девочек. Он никак не помогает. Я восхищаюсь тобой». Глаза засверкали так ярко, что рука и салфетка едва справлялись вместе взятые. «Не будь так строга к себе». Тельма сделала паузу. Она сказала всё, что могла. Любое откровение теперь должно было исходить от Менди. Дело не в этом. Ну, не только в этом. Менди огляделась с несчастным видом. Тельмо вручила ей ещё одну салфетку. В этот момент дверь снова открылась, и появилось два сотрудника магазина. "Спокойной ночи, Менд", попрощался один из них. "Извините, но мне правда пора", сказала Менди. и ушла, продолжая обмахиваться рукой. В ее тоне слышалась такая настойчивость, что Тельме ничего не оставалось, как наблюдать за одинокой фигурой, удаляющейся по темной парковке. Она вздохнула про себя. Все уже было сказано, и больше тут ничего не сделаешь. Пора возвращаться домой, но она не могла понять, какие чувства испытывает — облегчение или разочарование. До машины оставалась всего пара ярдов, когда перед Мэнди тихо, с тошнотворной неизбежностью возник мужчина. Должно быть, он наблюдал за ней из садов у собора. «Мэнди Шафранска!» Лица она не видела. Он старался держаться вне зоны видимости камеры в видеонаблюдении. Выговор выдавал в нём образованного человека. Такое произношение звучит уместнее в антикварном магазине или загородном клубе, а не на тенистой автостоянке. Поздно вечером. Чарли Мортон. Форвард кредит. Я очень спешу. Где же ключи от машины? В сумочке давно стоило навести порядок. Почему она была такой безалаберной и ленивой? Это не займёт много времени. Вот уже он стоит между ней и машиной. Рука, шарящая в сумке, задрожала. Мой ребёнок болен, мне нужно домой. Вы не можете постоянно откладывать этот разговор. Мэнди. Мне нужно идти. Послушайте, милая моя, голос звучал рассудительно. Так мог бы говорить учитель, указывающий на важность своевременной сдачи домашней работы. Само собой ничто не исчезнет. Я сказала, что разберусь с этим. Когда? У меня есть деньги. Тогда пойдёмте к банкомату. Слушайте, я же сказала, что опаздываю. Оставьте меня в покое. прозвучало по-детски. Я не могу этого сделать, Менди. Теперь в его голосе звучали грусть, печаль и сожаление. Если я сейчас уйду, мне придётся вернуться, возможно, в банк, наверняка там проще тебя застать. Её голос повысился. Если вы это сделаете, я потеряю работу. Не моя проблема, но будет вашей, как тогда я смогу заплатить вам? Мужчина сделал шаг вперёд. то он снова сменился на усталый. «Послушайте, дорогая, уже поздно. Дайте мне банковскую карточку, мы пойдем в банкомат, снимем сумму, которая удовлетворит начальство, и после этого разойдемся по домам». С настойчивым видом он сделал еще один шаг вперед. «Еще раз добрый вечер!» Никто из них не обратил внимания на незаметную фигуру, которая теперь стояла в нескольких футах от них, освещенную прожектором у библиотеки. Извините, что вмешиваюсь, произнесла Тельма. Я забыла кое-что сказать, Менди. Мы заняты, дорогая. В этот плавный высокомерный тон вкрались жёсткие нотки, и Менди почувствовала прилив надежды. Тельма даже не взглянула на мужчину. Я вот что хотела добавить, Менди. Если тебе нужно поговорить, я же сказал, что мы заняты. Тон стал ещё жёстче, даже опаснее. Настоятельно рекомендую вам уйти. Надежда в душе Менди сменилась страхом. Тельма впервые посмотрела на него. Её взгляд был ровным и спокойным. Этим взглядом она утихомирила бесчисленные драмы на детской площадке. Когда она наконец заговорила, её тон был размеренным. У меня экстренная помощь на быстром наборе. Если вы подойдёте ближе, я вызову полицию. Чарли Мортон самоуверенно рассмеялся, и Мэнди вздрогнула. «Это вам не криминальный дозор, милая». Вместо ответа Тельма поднесла телефон к уху. Он бросился к ней, чтобы отобрать его. Тельма применяла тревожную сигнализацию только единожды. Применяла, пожалуй, не совсем точное слово. Та сработала, когда она подсказывала реплики студенческой труппе, ставившей пьесу «Слишком женатый таксист». Одновременно нащупывая в сумочке пастилки от кашля. В тот раз театра опустил более чем за 5 минут. В этот раз в темноте сирена прозвучала ещё более тревожно. Сотрудники супермаркета, люди, возвращавшиеся с поэтического вечера в библиотеке, курильщики возле одноглазых крысы все они ринулись в сторону настойчивого пронзительного звука. К тому времени Чарльз Мортон Его форвард-кредит тоже давно исчез. Споры о том, что делать, были громкими и бурными, и присутствующие разделились на два лагеря. Первые предлагали вызвать полицию, вторые же считали, что звонить бессмысленно, так как к времени их приезда этот подлец, оказывается, уже в соседнем городе. Тельма пыталась вставить хоть слово, Но её заглушали мужчина, брюзжащий, что полиция в Рипене совсем перестала работать, и женщина, которая агитировала всех присоединиться к её кампании по установке камер видеонаблюдения в центре города. "Простите", повторяла Менди, используя по назначению многочисленные салфетки, протянутые ей разными прохожими. В конце концов, холод и поздний час взяли верх, Ительма отправил её домой в сопровождении с виду надёжного человека, который обещал довести девушку до двери и проследить, чтобы она вошла внутрь. "Не отвечай никому на телефон, пока я не поговорю с тобой завтра", велела Тельма. Мендю улыбнулась, садясь в машину. Наблюдая за тем, как она выезжает с парковки, а за ней следует надёжный человек, Тельма обдумывала всё, что ей удалось выяснить. Микрозаймы, сборщики долгов, Это имело смысл. Звонки в банки по ведению Джо к тому же это доказывало, что Менди нуждалась в деньгах, а не стала богаче на 450.000 фунтов, если только вдруг этих денег было недостаточно. Но когда Тельма шла обратно к дому 42 по College Gardens, её охватило другое чувство. Она была так близка к тому, чтобы уйти, вернуться домой, спрятать голову в песок, Если бы она не стала дожидаться, пока Мэнди не сядет в машину, если бы не заметила появление той фигуры, но она заметила и теперь чувствовала не то чтобы триумф, но определенное удовлетворение от того, что дала отпор и исправила ошибку. Теперь она хорошо понимала тот воинственный блеск в глазах Лис утром. Пока Тельма открывала ворота и размышляла, что она скажет Тедди и будет ли вообще говорить, она осознала еще кое-что. Завтра она отправится в полицейский участок North Alerton.